На карачках он выползал из своей штольны. Снаружи было какое-то время суток. Начало или конец ночи, но даже в полночь свет звезд резал ему глаза. Воздух казался пыльным, едким, сжигающим, легким, ландшафт жестким. Он натыкался на камни, и даже нежнейшие запахи терзали и жалили его, отвыкший от мира нос. «Гринуй!»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 Во внешнем мире царила война. Дрались в Селезее и Саксонии, в Гановере и в Бельгии, в Богемии и Померании. Солдаты короля погибали в Гесене и Вестфалии, на Балиарских островах в Индии, на Миссисипи и в Канаде, если они не умирали от Тифа и еще по пути туда. Миллиону человек война стоила жизни королю Франции его колониальных владений